Глава девятнадцатая Из-за шума, который мы подняли, наверняка все окрестности пробудились от зимнего сна. Даже Вилмор развеселился. Да, коньки мы с собой не догадались прихватить из замка, но ведь и без коньков можно отлично раскатывать по гладкому льду. А льда на поверхности хватало. Еще никогда мне не доводилось видеть такой прозрачный лед. Прозрачный, словно стекло. Вода под ним тоже была прозрачной, так что все озеро просматривалось, можно было увидеть даже песок и водоросли глубоко на дне. Такое впечатление, будь будто находишься в гигантском океанариуме под открытым небом, только наблюдаешь за тем, что внутри не сквозь боковую стенку, а сверху. Правда, рыбы, спящей или дремлющей подо льдом, не было видно. Скорее всего, она зимовала в каких-то укромных местах. Я грохнулся на полной скорости, сам не понимая, как мне удалось свалиться на ровном месте. Запнуться было совершенно не за что. Хорошо, что успел выставить вперед руки, иначе впечатался бы физиономией прямо в лед. Только собрался подняться, как в следующее мгновение кто-то уставился мне прямо в глаза. из пода льда, забракинув лицо, смотрела русалка. Ее тонкие белые руки взметнулись. «Ладони прижались бы к моим ладоням, не будь между нами ледяной преграды. Белая грудь, длинные пряди рыжеватых волос. Я не мог оторвать взгляд от этого зрелища». «Ты что разлегся?» – крикнула Аделинда с другой стороны озера. «Сильно ушибся?» Я не ответил, и тогда она быстро подлетела ко мне. «Что с тобой?» Тут же заметила русалку. «А, вот в чем дело». При появлении Аделинды русалка опустила руки, и взмахнула бронзовым хвостом. Тускло блеснула чешуя, русалка мгновенно скрылась где-то в самой глубине. Оказалось, дно не всегда просматривалось полностью. Во всяком случае, потом русалку уже не удалось увидеть, как я не приглядывался. «Мы, наверное, так громко хохотали, что перебудили все подводное население», – предположила Аделинда. «А уж когда ты свалился, русалка и вовсе решила, что лед сейчас рухнет ей прямо на голову. Вот и поднялась проверить, что на самом деле творится. Испугался?» Она протянула мне руку, хотя я и без нее мог легко подняться, конечно. «С чего ты взяла? Просто неожиданно. Не каждый день сталкиваешься с русалками. Это для тебя ерунда, а я не привык пока еще». «Можно подумать, я каждый день общаюсь с русалками», – усмехнулась Аделинда. «Они обычно к себе близко не подпускают, я же тебе рассказывала. А зимой вовсе ни одной русалки не видела. Это прямо небывалый случай в честь твоего появления». «Да не переживай ты, она бы тебя на дно не утащила. Лед прочный, русалки его не пробить». Мы так долго носились по льду, что Аделинда вся порозовела, и румянец ярко горел на ее щеках. Она поправила растрепавшиеся волосы, заправила их под меховую шапочку. Насчет того, что русалка может кого-то утащить, я даже и не подумал. Однако выкинуть русалку из головы не получалось. Удивительно красивая она была, словно сказочное видение. Собственно говоря, она и была существом из сказки. Это ведь только в Снежном Королевстве подобные существа были обыденной реальностью. Вернуться в замок пяти часам нам, разумеется, не удалось. Правда, опоздали мы не намного, и дядюшка Лоренс не стал придираться и читать нотации. Мне кажется, он и так был рад, что мы вообще изволили явиться относительно рано, а не глубокой ночью, как можно было предположить. Не успел я ополоснуться и переодеться, как позвали на обед, который задержали из-за нас. Я даже смутно представлял, что там подавали. Настолько устал и набрался впечатлений в горном краю, что буквально засыпал за столом. Уже сквозь сон слышал, как Аделинда объявила во всеуслышание. «Представляете, Ансель видел русалку подо льдом. Она нарочно вынырнула, чтобы на него полюбоваться». Как думаете, это хорошая или плохая примета? Встретиться зимой с озерной русалкой? Дядя Лоренс пожал плечами. Все это предрассудки. Не вижу в такой встрече ни хорошего, ни дурного. Хотя в целом русалки довольно коварные и непредсказуемые существа. Людям лучше держаться от них подальше. Сама прекрасно знаешь. А вот Вилмар водит с ними дружбу. У Вилмара своя голова на плечах. Тот и ухом не повел, когда его упомянули. Спокойно ел жаркое или запеченную рыбу. Остальные тоже помалкивали. Я так и не понял, что лежало перед нами в тарелках. Глаза слепались, вилка сама собой норовила выпасть из рук. Ансель, ты устал с непривычки, заметил дядя. И дорога наверняка была тяжелая. Отправляйся спать! Завтра будет новый день. В спальне я даже не успел раздеться и нырнуть под одеяло. Будь-то теплые волны подхватили, мгновенно убаюкали, и я провалился в долгий сон. В этих волнах плыла рыжеволосая русалка. Молча смотрела на меня своими огромными темными глазами и что-то пыталась объяснить без слов. Зато проснулся я очень рано. На часах было без четверти четыре конечно, четыре утра. Сна уже не было ни в одном глазу. И неудивительно, ведь накануне я улегся часов в семь вечера. Вчерашняя одежда была аккуратно сложена на кресле, а сам я заботливо укрыт одеялом. На столе стоял маленький серебряный поднос со стаканом молока и миндальным пирожным под хрустальным колпаком. Конечно, Делфис постарался. Я слегка перекусил, оделся, умылся, но время текло удивительно медленно, словно мне назло. зло. Скука была неимоверная, поэтому я решил потихоньку выбраться из замка и отправиться туда, куда меня пока не приглашали. в Сторожевую башню, стоявшую чуть поодаль от замка. Наружу удалось выбраться без лишних вопросов и сложностей. Доблестный страж, который сидел в холле возле входной двери, Бессовестно спал. Я бесшумно отворил засов и шагнул в хмурое предутреннее пространство. Вокруг не было ни души. Чтобы добраться до башни, надо было обойти весь замок и повернуть за угол его восточного крыла. Я так и сделал. И тут неожиданно заметил, что из окна третьего этажа кто-то спускается по веревочной лестнице.